Глава третья. Шарлотта. Я тоже знала его имя. Келлан Маркетти. Он был сыном новоиспеченной литературной звезды Америки. Первым делом, попав в Сент-Пол, я погуглила Келана. Проблема заключалась в том, что Келлан был непопулярен принципиально и намеренно. Что странно, потому что, судя по его внешности, высокий, долговязый, симпатичный, спортивный и громкой фамилии, Он должен был иметь хорошее положение в обществе, но решил стать одиночкой. В школе он одевался как год, весь в черном, повсюду английские булавки, подводка для глаз, леопардовые нашивки и накрашенные ногти. Однажды он появился в Сент-Поле в сетчатых перчатках. Он шел с горби в спину, как Атлас, который нес на плечах тяжесть мира. За обедом келлан подбирала курки и делал вид что курит их а сэнди хорнбил однажды застукала как он облизывает лягушку на уроке биологии странно последнее вроде как слух суть в том что келлан не был фриком он хотел им быть я не знала почему так расстроилась от мысли что он спрыгнет с крыши ведь тоже собиралась это сделать но почему-то в отношении келана это казалось невосполнимой утратой У него были растрепанные, отросшие, каштановые волосы и глаза цвета грозы. Чем больше я смотрела на него, тем больше понимала, что он выглядит как идеальный парень из бойсбенда. «Не прыгай», — повторила я, сжимая его пальцы вокруг своей книги. Они были ледяными, и мне стало интересно, сколько он тут просидел, готовясь к смерти. Немного лицемерно с твоей стороны, учитывая обстоятельства. У меня другая ситуация. «Вот именно. У тебя есть надежда. У меня нет ни родителей, ни денег, ни перспектив. Надежда — это точно не про меня. Всего лишь сестра, которая согласилась пожертвовать своей жизнью ради тебя», — сказал он. Я отшатнулась. Его комментарий задел меня сильнее, чем Келан мог себе представить. «А теперь ты хочешь оставить ее на произвол судьбы? Очень мило, Лотти». «Я» сдержала дрожь от этого прозвища и бросила на него раздраженный взгляд. Келл он говорил суровую правду, но делал это деликатно, как будто действительно заботился обо мне. «У нас похожая ситуация», — отметила я, «с братьями и сёстрами. Если я не прыгну, то и ты не должен. Они любят нас». Уже когда слова сорвались с языка, я осознала их истину. Лия любила меня. Даже если сейчас она меня ненавидела, то все равно заботится обо мне. Вот почему она пошла на такую жертву. Вот почему бросила школу. От осознания сердце переполнилось теплом. Келлан покачал головой. «Мой брат меня не любит». «Сделай одолжение. Я не прошу выкинуть из головы идею суицида. Просто подумай об этом сегодня вечером. Ты еще даже не прочитал «В дороге». Какая страшная смерть». Он выпил еще пиво. «Ага, нет». «Инвалидное кресло», — напомнила я ему. «Это чертово здание высотой в шесть этажей. Люди прыгают с такой высоты, с яхт, и камнем падают в воду. Ты можешь просто переломать себе все кости. Если такое случится, ты этого не переживешь. Келлан уставился на меня. «Ты беспощадна». «Знаю», — бодро сказала я. Он улыбнулся, улыбнулся по-настоящему. Это не была улыбка до ушей. «В ней не было счастья, но уже хоть что-то». «Отлично. Давай посмотрим, из-за чего такая шумиха». Келон взял книгу и покосился на обложку. «Мне хотелось рассмеяться, но я этого не сделала. Слишком просто все складывалось, но, похоже, в происходящем был смысл. Утешает, когда кто-то еще тоже переживает дерьмовые времена. Утешает. Даже дьяволу нужен друг». Откуда мне знать, что ты выполнишь свою часть сделки? Вдруг ты исполнишь свою задумку, как только я уйду?» «Такое возможно», — согласился Келлан. «Но не стану. Я дал тебе слово. Я не лживый придурок. У меня депрессия». «Тогда что?» Он пожал плечами. «Ты меня отговорила. Тебе и решать». У него заблестели глаза, и на миг я подумала, что Келлан по-настоящему счастлив. Я щелкнула пальцами. «Давай заключим договор». Я читала об этом в книге. «Долгое падение», — Келлан кивнул, с улыбкой закатив свои глаза цвета лондонской зимы. Ник Хорнби — тот парень, что снова возвеличил в Британии современную литературу и закрепил крутость футбола среди представителей среднего класса. Из чего я удивилась, что Келлан об этом знал? Он из семьи, где люди действительно любили читать. Книги, Панкрок У нас с Келланом как будто был свой тайный язык. Мы будто были заперты на одной орбите и двигались синхронно, пока остальные не попадали в такт. Келон от удивления приподнял брови, видимо, поняв, что означает этот «пакт». «Ты предлагаешь быть на связи?» Щеки обожгло румянцем. «Да». Я подумала, сколько дерьма на меня выльется за дружбу с Келланом Маркетти, но почему-то мне было все равно. Видимо, в отличие от Келлана, потому что надежда на его лице уступила место страданию. «Извини, я не завожу друзей». Он пихнул меня плечом. Его голос был почти добрым. «Так будет лучше для нас обоих. Не принимай близко к сердцу». Меня не волнует, что говорят люди. «Потому что еще не слышала, на какое злобное дерьмо они способны. И пусть так оно и останется. Я не говорю дружбе, нет». Он покачал головой. «Просто говорю». «Что ж, наша дружба будет приспособленной с открытым сроком годности». «Каждый год в День Святого Валентина», — я ухмыльнулась, — «встречаемся в мой день рождения». «На этой крыше», — он поднял глаза к небу, к необъятности Вселенной. Плечом к плечу мы искали сверхновую звезду, которая взорвется и сожжет все дотла. После смерти родителей теперь я чувствовала себя более живой, когда решила не присоединяться к ним. В тот же день, на той же крыше, в то же время. Я посмотрела на часы в телефоне. Почти полночь. Я пришла сюда в одиннадцать. Мы просидели здесь целый час. И если один из нас решит это сделать... Он замолчал. Мы предупредим друг друга. Закончила я. Келан кивнул в знак согласия. Замётана. Ой, и не забудь вернуть мне книгу. Она из библиотеки. Не хочу, чтобы меня оштрафовали. Замётана, Шарлотта Ричардс. Он отдал мне честь. «Пока мы тут, хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала. Искренне пообещала». Я уставилась на него, ожидая, что он продолжит. Я знала, что лучше не давать согласия, пока не услышу подтекст. «Во-первых, не разговаривай со мной на людях. Вообще. Поверь мне, это для твоего же блага. Во-вторых, наша договоренность действует с девятого класса и до выпускного. Как только нам исполнится восемнадцать, перестаем друг с другом нянчиться». Келан уронил невидимый микрофон, показав, что закончил. Я знала, что он поступает так ради меня, ради моей репутации, шанса выжить в этой школе. От этого мне захотелось плакать. Я хотела бороться за право быть его другом, настоящим другом, но не хотела слишком на него давить. Согласна. Келлан встал, протянул мне ладонь. Мы пожали друг другу руки, пока я сидела на черепице, а он стоял он потянул меня на себя. У меня кружилась голова, и я чувствовала себя немного дезориентированной. Он потащил меня на крышу, подальше от края, а потом засунул книгу в рюкзак и перекинул его через плечо. «У тебя кровь», — он кивнул на мое запястье. Я посмотрела вниз, ничуть не удивившись. «Тебе, наверное, стоит сделать прививку от столбника». «Я боюсь игл». И поняла, как глупо прозвучали мои слова. «Он, похоже, тоже» потому что в холодные ночи послышался его хриплый смех. «Твои проблемы?» «Смешно». «До скорого, Шарлотта Ричардс!» Он отвесил легкий, величавый поклон и зашагал прочь, оставив меня на крыше, пока по моему бедру стекала кровь. «Я только что спасла жизнь этому парню? Или это он спас мою?»